Эпилог. Время близилось к полудню. Солнце стояло высоко в небе. И его лучи настойчиво пробивались сквозь витражное окно кухни, отбрасывая на стену веселых разноцветных солнечных зайчиков. Крис сидел за столом и читал свежий выпуск Hell News, а я хлопотала у плиты, заваривая свежий ароматный чай. «Ну, что там пишут?» – не выдержала, заглядывая через плечо друга и выискивая нужную статью в газете. «Ищу!» – буркнул Крис и, недовольно скосив на меня глаза, перевернул страницу. «А, вот, нашел!» – победно провозгласил он и ткнул пальцем прямо в середину листа. «Читай скорее!» – поторопила я и вынужденно отвлеклась на так не вовремя вскипевший чайник. Знаменитым аристократам вынесен приговор. Начал зачитывать вслух друг. Вчера в городской ратуше состоялось последнее заседание по делу Элизабет и Уильяма Холдов, обвиняемых в похищении герцога Грегори Кроуна и краже его семейного артефакта. Главный прокурор Хейл Вилля настаивал на применении к обоим выше меры наказания смертной казни. Однако в их защиту неожиданно выступил сам пострадавший. Господин Кроун, а также мэр города Николу Васко ходатайствовали о замене казни лишением свободы и принудительным направлением в монастырь. Суд прислушался к пожеланиям уважаемых господ и пошел им навстречу. Согласно приговору, Элизабет Кроун Холт лишается всех титулов и привилегий и приговаривается к пожизненному заточению в монастыре на острове святого Бертольда, без права покидать его когда-либо. Уильям Холд также лишен всех регалий и приговорен к принудительному постригу в монастыре святого Аноре, расположенном в горной провинции королевства. Что ж... «У них впереди достаточно времени, чтобы подумать над своим поведением и осознать собственные ошибки». Пожала плечами я и тут же встрепенулась. «Погоди, а как же Лара?» «О ней не сказано ни слова», — ответил Крис, отложил газету в сторону и глубоко вздохнул. «Но я писал Тэтчерду, интересовался судьбой всех обвиняемых, и Ред ответил, что за попытку убийства ее, скорее всего, казнят». Я поставила на стол чашки с горячим чаем. Не могу сказать, что мне ее очень жаль, но быть повешенной – это страшно. Честно призналась другу. Крис погладил меня по плечу, утешая и ободряя. Не думай об этом. Лучше вспомни, как хорошо все закончилось. Этот дом теперь твой. Я подняла глаза и улыбнулась. Несколько месяцев назад наша жизнь круто изменилась. Герцоги-кроуны были очень щедрые в своей благодарности и выписали нам такой огромный чек, что его с лихвой хватило на то, чтобы выкупить этот дом. Я, не слушая никаких возражений, выплатила Крису свой долг и теперь стала полноправной хозяйкой нашего агентства. К огромному сожалению, леди Вильгельмины избежать огласки подробностей дела оказалось невозможно. Разрешить ситуацию поручили мэру ВАСКО, опытному политику и дипломату. О нашей роли в криминальной истории узнал без преувеличения весь город. Несколько недель местные журналисты осаждали мой дом в надежде выведать пикантные подробности из жизни Кроунов. Когда все городские газеты написали о детективах, раскрывших это громкое дело, к дверям агентства потянулось Бесконечная вереница страждущих граждан с просьбами о помощи. Часть дел мы раскрыли, не покидая этой комнаты. Через некоторое время интерес писак к нам поутих, и мы постепенно вернулись к обычной жизни. С той разницей, что теперь ко мне в гости по вечерам регулярно наведывался один следователь. Вдруг скрипнула дверь. Вырывая меня из воспоминаний и под мелодичный перезвон колокольчика, в комнату ворвался чертяка, как новогодняя елка с ног до головы, обвешенный авоськами, с плюшками и крендельками. — И как у тебя это получается? Тебе же денег только на пончики давали! — искренне недоумевала я, снимая с чертяки съедобную гирлянду. «Это все мое чертовское обаяние и дьявольская харизма!» Самодовольно отозвался Шнырь. «Ни одна женщина не может передо мной устоять!» Не успели мы сесть за стол, как в дверь постучали. На пороге стоял молодой мужчина, одетый в дорогую ярко-красную ливрею с большими золотыми эпалетами. «Могу я видеть госпожу Кирсану Кирстен?» вежливо осведомился он только я раскрыла рот чтобы уточнить кому и зачем понадобилось как чертяка вылез вперед и ткнув в бок лапкой сдал меня с потрохами она перед вами мужчина перевел взгляд немного смутился но потом взял себя в руки и вытянувшись по струнке торжественно провозгласил его величество король амадей второй «Имею честь пригласить госпожу Кирстен посетить его королевскую резиденцию в столице!» Я так и осталась стоять с раскрытым ртом, словно пораженная громом, и даже не отреагировала, когда гонец протянул золотой свиток с королевской гербовой печатью. «Ваши друзья приглашаются ко двору вместе с вами!» — улыбнувшись, уточнил гонец, и практически насильно всучил остолбеневший мне грамоту. «Спасибо!» – пробормотала я, все еще не веря в происходящее. Попрощавшись с гонцом и затолкав меня обратно в комнату, Крис аккуратно сломал печать и осторожно развернул свиток. Пробежавшись по строчкам, друг многозначительно произнес. Король желает видеть у себя во дворце через три недели детективов, спасших жизнь его дорогого друга герцога Кроуна. Вертевшийся у наших ног шнырь громко присвистнул и выпалил. «Ну ничего себе! Мы едем во дворец!» Я стояла в спальне у зеркала и никак не могла заставить себя спуститься в гостиную. Глядя на свое бледное отражение, пыталась собраться с мыслями и подготовиться к сложному разговору. С окончанием дела Кроунов изменилась не только моя профессиональная жизнь, но и личная. черт стал тем, кого я с уверенностью могла назвать своим мужчиной и на чьё сильное плечо рассчитывала. В последнее время он приходил ко мне вымотанный и уставший. Его расследование дела о таинственных черных магах было еще не закончено и отнимало много сил и энергии. Я каждый раз с замиранием сердца ждала, что он придет и скажет, что ему пора уезжать. И вот теперь эту новость придется сообщить мне самой. Крис, прекрасно осведомленный о порядках царящих при королевском дворе, объяснил, что подобный визит не ограничивается по времени. «Гостить в королевском дворце можно годами, пока его величество не изъявит иного желания и не удалит надоевших. Поэтому я не могла сказать, на какое время уезжаю из Хейлвилля и что меня ждет в столице. Крис, так же, как и я, не выглядел особенно счастливым от приглашения, но мы оба понимали, что отказать королю у нас нет возможности». На первом этаже раздалась тихая трель колокольчика. И через минуту на лестнице послышались тяжелые мерные шаги. Я замерла, словно испуганный зверек на проселочной дороге. Изогнутая латунная ручка на двери медленно опустилась вниз. Сердце в груди пропустило несколько ударов. На пороге спальни показался Рэд. Конец книги. Читала Личья Светлая.